Глава третья. Так уж повелось, что в Рейне все знали, как выглядит их принцесса. Народ, любивший ее отца, перенял его любовь к единственной дочери. Кто видел Лилайну вживую, всегда говорил о ней с благоговением и не посмел бы забыть. Кто не видел, хотя бы раз рассматривал парт перед принцессой. Образом Лилайны украшали городские площади на праздники лета. Ей посвящали баллады. В честь нее проводили турниры. В ней простые люди видели символ светлого будущего, в неё верили. 2 года назад в ночь гуляний она осталась неузнанной только из-за полумрака, в котором нельзя было различить её черты. При свете дня подобного не могло случиться. Поэтому, несмотря на то, что Лилайна только на короткий миг была на улице, слухи о девушке, похожей на погибшую принцессу, быстро разбрелись по лагерю. Повстанцы с опаской поглядывали на штарцов, почему-то пришедших с гостем их командира. Ещё больше они волновались, когда эти самые штарцы начали просить всех собраться у виселицы, возведённой на каноне. Впрочем, оружие у них не отбирали, и потому повстанцы всё же подчинились, с удивлением обнаружив, что виселицы уже не было. Вчера здесь вздёрнули трёх рыцарей, взятых в плен при атаке на Дюнк. Город чуть заподне от лагеря. Этих рыцарей Дерон велел оставить висеть обнаженными, чтобы вороны расклевали их до костей. Но теперь изуродованных тел не было. Как и не было и балок с петлями, осталась только деревянная площадка, которую накрыли белоснежным полотном. Над палаткой короля Бастарда больше не развивалось синее знамя с черным конем, которое он именовал своим гербом. На его место эштарские войны поднимали другое — зеленое знамя павшей королевской семьи Рен-Ро. одного взгляда на этот герб с золотым солнцем, словно утонувшим в зелени луга, хватило многим, чтобы лишиться дара речи. Лилаина вышла из палатки с гордо поднятой головой. Она была в закрытом зелёном платье с золотой вышивкой, под стать своему знамени. Углы её широких длинных рукавов опускались до самых колен. Пышная юбка касалась земли. Принцесса даже не догадывалась, что он Трак смог обо всём позаботиться, и совсем не ожидала, что её супруг сможет затянуть ей корсет и с невозмутимым видом вывести её к людям. Он помог ей подняться по ступенькам. Шагнув на помост, она с удивлением смотрела на повстанцев, забыв о руке мужа, которая куда-то исчезла. Она не видела, как контракт сказал пару слов Рейнару и отправился назад к палатке. Он планировал бы искать убитых, пересмотреть их бумаги, и подкорректировать план. А настрои опастанцев он уже знал достаточно, чтобы быть спокойным. Сир Реннер напротив поднялся следом за принцессой. Он обязан был её защищать. Лилайна же смотрела на людей, поражаясь тому, как они смотрели на неё, как безошибочно шёпотом произносили её имя. Она никак не ожидала, что увидит здесь больше трех сотен подданных, с благоговением смотревших на нее. Только теперь она поняла, что люди ее страны с ней могли потерять надежду на будущее. «Ваш командир — самозванец и лжец», — объявил Реннер. «Он никогда не был сыном короля и, что самое главное, служил правителю Эдифа, но ваша принцесса смогла его остановить. Она намерена вернуть себе имя и трон». Толпа взревела мгновенно, восторженно. Им было откровенно плевать на измену Дерена. Большинство повстанцев сражались против Аугуста и произвола герцога. Возвращение принцессы было достаточным для них чудом, чтобы в будущем мгновенно показалось им не таким уж и страшным. Лилайна медленно подняла руку, и толпа тут же затихла, готовая внимать голосу своей истинной королевы. «Жители Рейна», — обратилась к ним Лилейна. Речи в этот раз она не готовила. С Антраксом они лишь коротко обсудили, что именно она должна сказать, пока мужчина шнуровал корсел. Ей и не нужно было писать и заучивать речи для жителей своей страны. Она видела их, и слова сами возникали в ее голове и сердце. Потому она невольно приложила руку к груди и продолжила. «Я прошу вас остановиться». прекратить своё сопротивление. Я понимаю, у вас было трудное время, но оно скоро закончится. Не стоит проливать кровь своих соотечественников. Рыцари не виновны в приказах, которые им отдавали. Возвращайтесь домой или примите мои знамёна и проводите меня в столицу, как воины, пристегнувшие королеве Лилайне Ренро. Толпа не стала кричать, как в первый раз. Люди медленно преклоняли колени перед ней, признавая в ней законную правительницу, несмотря на то, что она женщина, не достигшая брачного возраста по законам своей страны. Они признавали её даже такой юной и слабой, а она принимала их выбор, вытягивая вперёд руку, словно стремилась благословиться сразу всю толпу и говорила слова, которые произносит всякий правитель Рейна перед своим народом. Я принимаю вашу верность, дети Рейна, и обещаю беречь и её, и ваши жизни, и ваши души в зелени долин. В этот миг ей показалось, что она поняла настоящий смысл слов Антракса, и его вечное "я тебя услышал" вдруг обрело особый смысл, потому что она сама только что услышала волю своего народа, поняла и осталась к ней не равнодушна.